Глава 7. Мы приехали в Мендерли в начале мая, следом за первыми ласточками и пролеской. «Здесь это лучшая пора», — сказал Максим. «Лето еще не вошло в полный разгар, в долине зацветают кроваво-красные рододендроны, и дурманищи пахнут азалии. Мы ехали на машине, покинув Лондон утром под проливным дождем, и прибыли в Мендерли около пяти как раз к чаю». Как сейчас вижу себя, одетую по обыкновению самым неподходящим образом, хотя я вот уже семь недель как была замужем. Коричневое трикотажное платье, на шее маленькая горжетка из куницы, поверх всего огромный бесформенный макинтош, уступка моде, доходящий до самых лодыжек, отчего я оказалась на несколько дюймов выше. В руках я перчатки с крагами и большую кожаную сумку. «Дождь только здесь, в Лондоне», — сказал Максим, когда мы выезжали. «Подожди, пока приедем в Мендерли. Там тебя встретит солнце». Он был прав. Тучи остались за экзетером. Они укатились назад, оставив огромный синий купол над головой и белую дорогу впереди. Я была рада солнцу. Я суеверно считала дождь дурной приметой, и свинцовое лондонское небо отбило у меня охоту разговаривать. «Как ты? Получше?» — спросил Максим. Я улыбнулась ему и взяла за руку, думая, как все это для него легко. Приехать в свой собственный дом, войти в холл, захватить письма, позвонить, чтобы подавали чай. Я спрашивала себя, догадывается ли он, как я нервничаю, и показывает ли его, ну как ты, получше, что он все понимает. «Ничего, мы уже скоро приедем». «Тебе не вредно будет выпить чаю», — сказал он и выпустил мою ладонь. Мы подъехали к повороту, ему надо было снизить скорость. Я поняла, что он приписал мою молчаливость простой усталости. Ему и в голову не пришло, что я столь же сильно страшусь приезда в Мендерли, сколь стремлюсь к нему в теории. Теперь, когда этот момент настал, я жаждала его задержать. Я хотела бы остановиться в какой-нибудь придорожной гостинице, посидеть в столовой общего камина. Я хотела быть безменной путницей, молодой женой, влюблённой в мужа, а не женой Максима де Уинтера, впервые приезжающей в Мендерли. Мы миновали не одну деревушку, где окна домиков глядели на нас благожелательно и тепло. С порога одного из них мне улыбнулась женщина с младенцем на руках. Её муж, гремя ведрами, шёл через дорогу к колодцу. Ах, если бы мы были такими же, как они, возможно, их соседями, и Максим стоял бы вечерами, облокотившийся ворота, с трубкой в зубах, гордый тем, какую высокую штакрозу ему удалось вырастить собственными руками, а я возилась бы на кухне, чистой, как стёклышко, накрывая на стол к ужину. На шкафчике для посуды громко тикал бы будильник — стояли бы рядком начищенные до блеска оловянные тарелки. После ужина, положив ноги на каминную решётку, Максим читал бы газету, а я вытаскивала бы из ящика гуру белья, которое надо починить. Несомненно, такая жизнь была бы куда более тихой, безмятежной и к тому же более лёгкой, не требующей выполнения незыблемых правил. «Осталось всего две мили», — сказал Максим. Видишь ту широкую полосу деревьев на гребне холма, что спускается в долину, и море за ней. Там и есть Мендерли. Это наш лес. Я выдавила из себя улыбку, но ничего не ответила. Меня вдруг охватила паника, тревожная тошнота, с которой я не могла совладать. Исчезло радостное возбуждение, пропала счастливая гордость. Я чувствовала себя ребёнком, которого впервые ведут в школу, маленькой неопытной служанкой, которая никогда раньше не уезжала из дома, а сейчас пришла наниматься к чужим людям. Всё самообладание, которое я приобрела за короткие семь недель замужества, превратились в лоскут, трепещущей на ветру. Мне казалось, что я совсем не умею вести себя, не знаю даже простейших вещей — Не отличу правой руки от левой, не буду знать, стоять мне или сидеть, какими ложками и вилками пользоваться за обедом. — Я бы скинул Макентош, — сказал он, глядя на меня. — Здесь и в помине не было дождя. — И поправь эту свою смешную горжетку. — Бедняжка, я привёз тебя сюда в такой спешке. Нам верно следовало накупить тебе в Лондоне кучу нарядов. — Неважно, если тебе это безразлично, — сказала я. Большинство женщин ни о чём, кроме нарядов, не думают. Отсутствующее произнёс он, и, завернув за угол, мы оказались у перекрёстка, где начиналась высокая стена. — Вот мои дома, — сказал Максим с непривычным волнением в голосе. Я вцепилась обеими руками в кожаное сиденье машины. Дорога забрала влево, и перед нами оказались широко распахнутые железные ворота возле сторожки, а за ними — длинная подъездная аллея. Когда мы въезжали в высокие ворота, я заметила лица за темными окошечками сторожки, а из задней двери выбежал ребенок и с любопытством уставился на меня. Я отпрянула на сиденье, сердце судорожно билось у меня в груди. Я знала, почему в окошках были эти лица, почему с таким любопытством смотрел мальчик. Они хотели знать, какая я. Я представляла, как они громко судачат сейчас, как смеются, собравшись на кухоньке. Только и увидел, что макушку шляпы, говорит кто-нибудь. Она спрятала лицо. «Ну ничего, до завтра мы всё узнаем, придёт весточка из барского дома». Возможно, Максим наконец догадался хоть немного о моих муках, потому что, взяв мою руку, поцеловал её и сказал, хотя и с улыбкой, «Не обращай внимания на их любопытство. Всем, естественно, хочется на тебя взглянуть. Последние недели они, вероятно, ни о чём другом не говорили. Будь сама собой, и они станут тебя обожать. И не беспокойся о том, как вести дом. Миссис Денверс делает абсолютно всё. Предоставь это ей». Вероятно, сперва она будет держаться с тобой холодно, это весьма своеобразная личность. Но ты не тревожься, такая у неё манера. Видишь эти кусты? Это гортензии. Когда они цветут, здесь стоит сплошная голубая стена». Я не ответила. Я думала о той девочке, моём далёком я, которая давным-давно купила цветную открытку в деревенской лавке, и вышла оттуда на яркий солнечный свет, сжимая её в руке в восторге от своей покупки. «Она так хорошо подойдёт для альбома», — думала девочка. «Мендерли! Какое красивое имя!» «А теперь я буду здесь жить. Мендерли — мой дом. Я стану писать отсюда друзьям и знакомым. Мы проведём в Мендерли всё лето. Вы обязательно должны приехать у нас погостить». Я буду ходить по этой аллее, сейчас такой чужой, незнакомой, зная весь путь наизусть, каждый его изгиб и поворот, замечая с одобрением все уголки, где потрудились садовники. Здесь подстригли кустарник, там подрезали ветку. Буду запросто заходить в старушку-привратника у железных ворот. Ну, как ваша нога сегодня? Спрошу я его матушку, и старушка, давно утеряв былое любопытство, пригласит меня в кухню. Я завидовала Максиму. Он держался непринуждённо, беззаботно, лёгкая улыбка на губах говорила, что он счастлив вернуться домой. Каким невероятно немыслимо далёким казалось мне то время, когда я тоже буду улыбаться и чувствовать себя свободно. Как мне хотелось, чтобы оно скорее наступило. Пусть даже прожив здесь много-много лет, я состарюсь, посидею и буду еле двигать ногами, Все лучше, чем быть робкой, глупой девчонкой. Ворота с громким стуком закрылись позади нас, пыльное шоссе скрылось из виду, и я вдруг увидела, что подъездная лень капельки не похожа на ту широкую гравийную дорогу, окаймленную ухоженным газоном, которую я создала в своем воображении, которой пристала быть в Мендерле. Эта аллея извивалась и петляла, как змея. Временами она была не шире тропинки. С обеих сторон возвышалась колоннада деревьев, ветви которых качались и переплетались друг с другом, образуя над нами свод, похожий на церковную аркаду. Даже прямое полуденное солнце не могло проникнуть сквозь густолиственный зелёный полог. Лишь кое-где мерцающие звёздочки тёплого света испещряли золотом землю. Всё было тихо и неподвижно. На шоссе в лицо нам дул весёлый западный ветер, под которым дружно кланялась трава. Но здесь ветра не было. Даже мотор машины стал звучать по-иному, тише, спокойнее, чем раньше. По мере того, как дорога спускалась в долину, нас всё теснее обступали деревья — Огромные буки с прелестными гладкими белыми стволами, простирающие друг другу мириады ветвей. И другие деревья, названий которых я не знала, подходящие к дороге так близко, что я могла бы дотронуться до них рукой. Всё дальше и дальше. И вот мелькнул мостик, перекинутый через ручей. И по-прежнему эта подъездная лея, непохожая сама на себя, Извивалась и петляла, как волшебная лента меж темных безмолвных деревьев, все глубже проникая в самое сердце леса. И по-прежнему не было видно расчищенного участка, свободного пространства, где мог бы находиться дом. Дорога начала действовать мне на нервы. «Должно быть, за этим поворотом, — думала я, — и затем подальше». Насколько я не наклонялась на сиденье вперёд, меня ждало разочарование. Ни дома, ни полей, ни широко раскинувшегося фруктового сада, ничего, кроме тишины глухого леса. Ворота у сторожки превратились в воспоминания, а шоссе — в нечто существовавшее в иные времена, в ином мире. Внезапно впереди показался просвет — Затем клочок неба, и через минуту тёмные деревья отодвинулись, поредели, безымянные кусты исчезли, и по обе стороны поднялась высокая багрово-красная стена. Нас окружали рододендроны. Их появление было так внезапно, что поразило, даже испугало меня. Кто мог ожидать их в лесу? Я не была готова ко встрече с ними. Они вселили в меня трепет своими пурпурными лицами в несметном количестве, громоздившимися одно над другим. Не было видно ни веточки, ни листика, ничего, кроме кровавого багрянца. Эта фантастическая буйная поросль не была похожа ни на какие рододендроны из тех, что я видела раньше. Я взглянула на Максима, он улыбался. «Нравится — Нравится? — спросил он. Я сказала ему «да» чуть не шепотом. Я не была уверена в том, правду ли я ему говорю. Для меня рододендрон всегда был скромным домашним цветком сиреневого или розового цвета, который растет на аккуратных круглых клумбах почти в каждом саду. Эти чудовища, вздымавшиеся к небу, сплотившие свои ряды как батальон, слишком прекрасны, думала я, слишком могучи, Они вообще не цветы. Мы были уже недалеко от дома. Дорога изогнулась, стала той широкой подъездной аллеей, которую я надеялась увидеть с самого начала. И всё ещё ограждённые с обеих сторон кроваво-красными стенами, мы завернули за последний поворот и очутились перед Мендерли. Да, это был он, тот самый дом, который я ожидала. Мендерли с цветной открытки, купленной много лет назад. Воплощение изящества и красоты, изысканно безупречный прекраснее, чем я могла представить это в мечтах, он стоял в небольшой лощине, покрытой бархатистыми лужайками, полянами с шелковистой травой, зеленые террасы полого спускались к садам, сады к морю. Когда мы подъехали к широкому каменному крыльцу и остановились перед открытой дверью, я увидела через высокие узкие трёхстворчатые окна, что в холле полно людей. «Чёрт побери эту женщину, ведь она прекрасно знает, что я этого не хотел», — проговорил вполголоса Максим и рывком затормозил машину. «В чём дело?» — спросила я. «Кто все эти люди?» «Боюсь теперь тебе этого не избежать». Раздраженно ответил он. Миссис Денверс собрала весь штат прислуги и всех, кто работает в поместье, чтобы приветствовать нас. Не волнуйся, тебе не придется ничего говорить, я возьму это на себя. Я стала нащупывать ручку дверцы. Меня немного поташнивало и изнобило от долгого пути. И пока я возилась замком, по ступеням спустился дворецкий в сопровождении ливрейного лакея и открыл передо мной дверцу. Он был стар, у него было доброе лицо, и я улыбнулась ему и протянула руку. Но он, видно, не заметил её, потому что вместо того, чтобы её пожать, взял мои плед маленькие дорожные на СССР и обернулся к Максиму, в то же время помогая мне выйти из машины. «Ну вот мы и дома, Фрис», — сказал Максим, снимая перчатки. «Когда мы выезжали из Лондона, шёл дождь. Похоже, что здесь дождя не было». «Все здоровы?» «Да, сэр, благодарю вас, сэр. Нет, в этом месяце было мало дождей. Рад видеть вас в Мендерли. Надеюсь, вы в добром здравии. И мадам тоже?» «Да, мы оба чувствуем себя превосходно. Спасибо, Фрис. Только сильно устали с дороги и хотим чаю. Я не ожидал всего этого». Он дернул головой по направлению к холу «Приказание миссис Денверс, сэр». — сказал дворецкий с непроницаемым выражением лица. — Нетрудно догадаться, — коротко бросил Максим. — Пошли, — обернулся он ко мне. — Это не займёт много времени. Выпьем чай потом. Мы поднялись вместе по широкой лестнице. Фрис и Лакей следом за нами, с пледом и моим макинтошем. Я почувствовала, как у меня засосала под ложечкой сдавила судорогой горло. Я закрываю глаза и, как сейчас, вижу себя такой, какая я была тогда, худенькая, неловкая девушка в трикотажном платье, в перчатке с крагами, крепко зажатой во вспотевших ладонях, когда стояла на пороге своего будущего дома. Я вижу огромный каменный холл, широко распахнутые двери в библиотеку, картины Питера Лели и вандейка на стенах — Изящную лестницу на галерею Министрелия, в холле, ряд за рядом, вплоть до каменных переходов в глубине и до столовой. Лица. Море лиц, глядящих на меня с жадным любопытством, словно они — толпа зевак, собравшихся у лобного места, я — жертва со связанными за спиной руками, приведённая на плаху. От моря лица делилась какая-то фигура, высокая и костлявая, одетая в глубокий траур. Выступающие скулы и большие ввалившиеся глаза придавали её бледному пергаментному лицу сходство с черепом, венчающим костяк. Она вышла мне навстречу, я протянула ей руку, завидуя её достоинству и самообладанию. Но когда её рука прикоснулась к моей, Я почувствовала, что она влажная и тяжелая. Холодная, как у трупа, она безжизненно лежала в моей. «Это миссис Денверс», — сказал Максим, и она начала говорить, все еще не вынимая из моей руки эту свою мертвую руку и ни на секунду не сводя с меня ввалившихся глаз, так что я не выдержала и отвела в сторону свои, чтобы не встречаться с ней взглядом. И тогда ее рука дрогнула в моей к ней, вернулась жизнь, а я ощутила неловкость и стыд. Я сейчас не могу вспомнить ее слов. Знаю только, что она приветствовала меня в Мендерли от своего имени имени всего персонала. Церемонная речь, приличествующая случаю, произнесенная таким же холодным и безжизненным голосом, как и ее рука. кончив она продолжала стоять, словно ждала ответа. И я помню, как, покраснев до корней волос, я пробромотала с запинкой, что очень ей благодарна и от смущения уронила перчатки. Она наклонилась, чтобы их поднять, и когда передавала их мне, я увидела на её губах презрительную улыбку и догадалась, что она считает меня плохо воспитанной. Что-то в выражении её лица внушило мне тревогу, И даже тогда, когда она отошла назад, заняла своё место среди остальных, её чёрная фигура выделялась меж всех прочих, она была сама по себе особняком от других. Я знала, что и теперь глаза её не отрываются от меня. Максим взял меня за руку и произнёс короткую благодарственную речь так... непринуждённо, без малейшей неловкости, словно это не составляло для него никакого труда. А затем увёл меня в библиотеку выпить чая, закрыл за нами дверь, и мы опять остались одни. От камина к нам направились два кокер-спаниеля. Они трогали Максима лапами, длинные уши подрагивают от любви, носы и шарят у него в ладонях, а затем, оставив Максима, подошли ко мне и подозрительно неуверенно принялись обнюхивать. одну из собак, матери, слепой на один глаз, я скоро прискучила, и она с тихим рычанием вновь легла у камина. Но Джеспер, более молодой, положил морду мне на колени и сунул нос в руку, глядя говорящими глазами и постукивая хвостом, в то время как я гладила его шелковистые уши. Мне стало легче, когда я сняла шляпу и несчастную горжетку и кинула их вместе с перчатками на подоконник. Это была большая, уютная комната с книжными полками до потолка, такая комната, из которой одинокий мужчина никогда никуда не уйдёт. Массивные кресла у большого открытого окна Корзинки для спаниелей, в которых, я была уверена, они никогда не сидят, о чём красноречиво свидетельствовали вмятины на сиденьях кресел. Высокие окна выходили на лужайки, за которыми вдали поблёскивало море. В комнате был свой застарелый спокойный запах, словно воздух в ней почти не менялся, несмотря на аромат сирени и роз, которые ставили здесь каждое утро. Откуда бы ни прилетал сюда ветерок, из сада или с моря, он терял здесь свою свежесть, поглощался этой неподверженной изменениям комнатой с покрытыми плесенью книгами, которые никто не читал, украшенным завитками потолком, тёмной деревянной обшивкой и тяжёлыми портьерами. Это был древний мшистый запах, запах безмолвной церкви, где редко бывает служба, где на камне растёт ржавый лишайник, и усики плюща доползают до самых витражей. Комната для покоя, комната для размышлений. Но вот нам принесли чай. Внушительный обряд, разыгранный Фрисом и младшим лакеем, в котором я не участвовала, пока они не ушли. Максим просматривал письма, которых накопилась целая куча, а я ела осочащийся маслом сдобные лепёшки и крошащиеся в пальцах кекс — глотала горячий чай, обжигающий горло. Время от времени он поднимал глаза и улыбался мне, а затем вновь принимался за письма, полученные, видимо, за последний месяц. Я подумала, как мало зная его здешней жизни, о том, как она идёт изо дня в день, о людях, с которыми он знаком, о его друзьях, мужчинах и женщинах, о том, какие он оплачивает счета, какие распоряжения по хозяйству он отдает. Последние недели промчались так быстро. Проезжая Францию и Италию, я, сидя в машине рядом с Максимом, думала только о своей любви к нему, глядела на Венецию его глазами, вторила его словам, не спрашивала ни о прошлом, ни о будущем, довольствуясь блаженными мгновениями настоящего. потому что он был веселее, чем я ожидала, нежнее, чем я могла мечтать. Юношески пылкий, я видела это в тысячи милых мелочей, совсем не похожий на того Максима, каким он был в первые дни, незнакомца, сидящего в одиночестве за ресторанным столиком, погруженного в свой внутренний неведомый мне мир. Мой Максим смеялся и пел, кидал в воду камешки, держал меня за руку, не хмурился, не сгибался под бременем невидимой ноши. Он был любовником, он был другом, и за эти недели я забыла, что обычно он живет совсем другой, организованной, налаженной жизнью, жизнью, к которой он должен вернуться. И когда он вернется в Мендерли, все опять войдет в привычную колею и последние недели канут в прошлое, как короткий праздник. Я наблюдала, как он читает письма, одну с улыбкой, другая нахмурясь, третье с равнодушным выражением лица, и думала, что не вмешайся в провидение. Моё письмо, присланное из Нью-Йорка, лежало бы в общей груди, он читал бы его так же безразлично. Сперва с недоумением взглянул бы на подпись, затем, зевнув, кинул бы вслед за другими в мусорную корзинку и протянул руку к чашке с чаем. От этой мысль мне сделала зябко, какой тончайший волосок отделял от меня то, что могло бы быть. Ведь он все равно сидел бы здесь за чаем, продолжал бы привычную жизнь, возможно, он и не вспомнил бы обо мне вовсе. А уж если и вспомнил, то без сожаления. А я играла бы в Нью-Йорке в бридж с миссис Ван Хоппер и день за днём ждала бы письма, которые никогда не придёт. Я откинулась в кресле и стала осматривать комнату, пытаясь внушить себе хоть немного уверенности, осознать по-настоящему, что я действительно здесь, в Мендерли, доме с цветной открытки, в том самом Мендерли, знаменитом Мендерли. Я должна была приучить себя к мысли, что всё это не только его, а и моё. И глубокое кресло, в котором я сижу, и тысячи книг, поднимающихся рядами до потолка, и картины на стенах, и сады, и леса, весь Мендерли, о котором я раньше только читала. Всё это моё, потому что я вышла замуж за Максима. Мы состаримся здесь вместе. Мы будем пить здесь чай с старичками, Максим и я, с нами будут другие собаки, потомки этих, и в библиотеке по-прежнему будет тот же, что и сейчас, немного затхлый запах. Ей предстоит славная пора беспорядка, когда мальчики, наши мальчики, будут ещё маленькими. Я видела, как они валяются на диване, не сняв грязных ботинок, и тащат в комнату удочки, крикетные биты, перочинные ножи и луки со стрелами. На столе сейчас с сверкающим полировкой будет стоять безобразная коробка с бабочками и стрекозами, ещё одна с обёрнутыми ватой птичьими яйцами. Здесь не место всему этому, скажу я. Заберите всё это в детскую, милый. они выбегут, громко перекликаясь друг с другом. Лишь самый младший, более тихий, чем остальные, отстанет от них и притается один в уголке». Моё видение рассеялось. В библиотеку вошли фрисы и лакеи, чтобы убрать со стола. «Миссис Денверс спрашивает, не хотите ли вы посмотреть свою комнату, мадам?» Сказал фрис, когда всё было унесено. Максим оторвал взгляд от писем. «Как получилось восточное крыло?» — спросил он. «По-моему, очень хорошо, сэр. Конечно, пока шла работа, там развелись страшную грязь, и миссис Денверс даже боялась, что они не успеют окончить к вашему приезду. Ну, к прошлому понедельнику всё привели в порядок. Я думаю, вам там будет удобно, сэр. И, конечно, та сторона дома куда светлее». «Ты приказал что-нибудь перестроить?» — спросила я. «О, почти ничего», — коротко ответил Максим. всего лишь отделать заново апартаменты в восточном крыле, где я решил, мы будем жить. Как сказал Фрис, та сторона дома куда веселее. Оттуда открывается прелестный вид на Розарий. При жизни матушки там были комнаты для гостей. Я только закончу читать письма и присоединюсь к тебе. Ну, беги же и постарайся подружиться с миссис Денверс. Это как раз подходящий случай». Я медленно поднялась и пошла в холл. Меня вновь охватила робость. Ах, если бы я могла подождать Максима и затем, взяв его под руку, посмотреть комнаты вместе с ним. Я не хотела идти одна с миссис Денверс. Каким огромным выглядел пустой теперь холл. Шаги звонко отдавались на вымощенном плитником полу и эхом отражались от потолка. Мне было стыдно точно, я шумела в церкви, меня осковывала неловкость. Каблуки мои нелепо постукивали, и я подумала, какой верно дурацкий у меня вид на взгляд Фриса, бесшумно ступающего на войлочных подошвах. — Ну и огромный он, да? — сказала я неестественно бодро и весело голосом вчерашней школьницы. Ну он ответил мне со всей серьёзностью — — Да, мадам Мендерли, большой дом. Не такой, как некоторые другие, но достаточно большой. В старые времена здесь был банкетный зал, и вот до сих пор используют в особо торжественных случаях, когда устраивается званный обед или бал, и раз в неделю сюда пускают посетителей. — Я знаю, — сказала я, — по-прежнему слыша свои громкие шаги, чувствуя, что он смотрит на меня, как на одной из посетительниц. Да я так себе и вела. Вежливо глядела направо и налево, рассматривала оружие и картины на стенах, трогал руками резные перила лестницы. На верхней площадке стояла, поджидая меня, чёрная фигура. С бледного лица черепа за мной пристально следили ввалившиеся глаза. Я оглянулась в поисках бесстрастного фриса, но он уже прошёл глубь холла и скрылся в одном из каменных коридоров. Я осталась наедине с миссис Денверс. Я поднималась навстречу ей по огромной лестнице. Она ждала, неподвижная, руки сложены на груди, взгляд прикован к моему лицу. Я призвала на помощь улыбку, на которую она не ответила. Я её не виню. Для улыбки не было никаких оснований. Это была глупая улыбка, слишком сияющая и искусственная. «Надеюсь, я вас не задержала?» «Вы хозяйка своего времени, мадам», — ответила она. «Моё дело исполнять ваши приказания». Пройдя под сводом галереи, она двинулась по широкому, покрытому ковром, коридору. В его конце мы повернули налево, опустились на один марш по узкой лестнице, вновь поднялись по такой же точно лестнице к дубовой двери. Миссис Денверс распахнула эту дверь и, отступив в сторону, пропустила меня вперёд. Я очутилась в небольшой приёмной или будуаре, где стояли диван, кресло и письменный стол. Следом шла просторная спальня с двумя кроватями и широкими окнами, а за ней ванная комната. Я сразу же подошла к окну и выглянула наружу. Внизу простирался Розарий, а за Розарием до самого леса поднимался крутой травянистый склон. «Значит, отсюда не видно море», — сказала я, оборачиваясь к миссис Денверс. «Из этого крыла не видно», — ответила она, — «и не слышно. Даже не догадаешься, что море так близко в этом крыле». Было что-то странное в том, как она это сказала, — за ее словами что-то крылось она так подчёркивала это крыло в этом крыле будто хотела намекнуть что покое где мы находились чем-то уступают всем прочим жалко сказала я я люблю море она ничего не ответила лишь продолжала пристально смотреть на меня сложив руки на груди как бы то было это прелестная комната Я уверена, мне здесь будет удобно. Я поняла, что её специально отремонтировали к нашему приезду. «Да», — сказала она. «А какая она была раньше?» — спросила я. Здесь были сиреневые обои и другие портьеры. Мистер Дуинтер считал, что она немного мрачная. Ею редко пользовались, разве что помещали время от времени гостей. Но мистер Де Уинтер специально распорядился в письме, чтобы для вас приготовили эту комнату. «Значит, раньше она не была спальней мистера Де Уинтера?» — сказала я. «Нет, мадам, он никогда не пользовался комнатами в этом крыле». «О», — сказала я, — «он мне этого не говорил». И, подойдя к туалетному столику, я принялась расчесывать волосы. Мои вещи уже были распакованы, и... и гребень и щетки лежали на подносе. Я была рада, что Максим подарил мне набор щёток, и они теперь разложены на туалетном столике. Они были новые, дорогие, я могла не испытывать за них стыд перед миссис Денверс. «Элис распаковала ваши чемоданы и будет вам прислуживать до приезда вашей горничной», — сказала миссис Денверс. Я снова улыбнулась ей и положила щётку на столик. «У меня нет горничной», — запинаясь, сказала я. «Я уверена, что Элис вполне мне подойдёт». У неё появилось то же выражение, что во время нашей первой встречи, когда я так неловко уронила перчатки на пол. «Боюсь, это вас не устроит. Разве временно?» — сказала она. «Принято, чтобы дама, занимающая ваше положение, имела личную горничную». Я покраснела и снова потянулась за щёткой. Я прекрасно поняла ядовитый намёк, крывшийся в её словах. — Если вы считаете это необходимым, может быть, вы возьмёте на себя, — сказала я, избегая её взгляда, — найти какую-нибудь молоденькую девушку, которая хочет пройти обучение. — Как вам будет угодно, — сказала она. — Моё дело — исполнять. Наступило молчание. Я хотел бы, чтобы она ушла. Я не понимала, почему она продолжает стоять, сложа руки на чёрном платье и не сводя с меня глаз. «Вы, верно, живёте в Мендерли уже много лет», — сказала я, делая ещё одну попытку. «Дольше, чем все остальные». «Меньше, чем Фрис», — сказала она. Я подумала, какой у неё безжизненный голос». и какой холодный, как рука, когда я держала её утром в своей. Фриз был здесь ещё при жизни старого господина, когда мистер Де Уинтер был ребёнком. — Понятно, — сказала я. — А вы появились позже? — Да, позже. Я опять взглянула на неё и опять встретила её глаза. Тёмные, мрачные, на мертвенно-бледном лице — рождающей во мне непонятно почему странную тревогу, предчувствие чего-то дурного. Я попыталась улыбнуться и не смогла. Меня приковывали эти потухшие глаза, в которых не было даже искорки симпатии ко мне. Я приехала сюда вместе с первой миссис де Уинтер. Сказала она, и голос ее до сих пор глухой и монотонный, вдруг оживился, стал выразительным и звучным. На обтянутых скулах загорелись два красных пятна. Перемена была так внезапна, что поразила и даже слегка испугала меня. Я не знала, что сказать, что сделать. Казалось, она произнесла запретные слова, слова, которые долго скрывала в своей груди, и вот они вырвались помимо ее воли. Однако взгляд ее по-прежнему был прикован к моему лицу — В нём странным образом сочетались жалости и презрения, и под её взглядом я почувствовала себя ещё моложе и неопытнее, чем считала раньше. Я понимала, что она презирает меня, и совсем присущим её сословию снобизмом видит, что я неважная дама, что я рабка, застенчивая и неуверена в себе. Однако в её глазах было что-то ещё... помимо презрения, что-то похожее на неприкрытую неприязнь, на настоящую ненависть. Надо было что-то сказать. Не могла же я до бесконечности сидеть, так и играть чёткой, не в силах скрыть, как я не доверяю ей, как её боюсь. «Миссис Денверс», — услышала я собственный голос. «Я надеюсь, мы с вами станем друзьями и научимся понимать друг друга». Вам придётся быть со мной терпеливой, этот образ жизни для меня нов. Я жила совсем иначе. И мне очень хочется добиться успеха, а главное — сделать мистера Де Уинтера счастливым. Я знаю, что во всех хозяйственных делах я могу на вас положиться. Мистер Де Уинтер сказал мне об этом. И я прошу вас вести хозяйство так же точно, как раньше. Я не стану вносить никаких изменений. Я остановилась, чуть запыхавшись. по-прежнему неуверенная в себе, то ли я говорю. И когда я снова подняла глаза, я увидела, что она сошла с прежнего места и стояла, держась за ручку двери. «Очень хорошо», — сказала она. «Надеюсь, вы будете мной довольны». Дом находился под моим присмотром более года, и мистер Де Уинтер не имел ко мне никаких претензий. Конечно, при жизни покойной миссис Де Уинтер все было иначе. Часто устраивались приемы, бывало много гостей, хотя хозяйство вела я, все делалось по ее указаниям. И снова у меня возникло впечатление, что миссис Денверс тщательно подбирает слова, так сказать, прощупывает меня, старается прочитать по глазам, какой то производит эффект. «Я бы охотнее оставила всё это на вас», — повторила я. «Гораздо охотнее». И на её лице вновь появилось выражение, которое я заметила впервые, когда здоровалась с ней в холле. Глубокое, нескрываемое презрение. Она знала, что я никогда не смогу дать ей отпор. Мало того, боюсь её. «Я вам ещё нужна?» — спросила она, и я сделала вид, будто оглядываю комнату. — Нет, — сказала я. — Нет, здесь есть всё, что мне может понадобиться. Мне будет здесь очень удобно, вы всё так прелестно устроили. Последняя попытка умаслить её, заслужить лестью её одобрение Она пожала плечами, по-прежнему без улыбки. — Я только следовала указаниям мистера Де Уинтера, — сказала она. Она всё ещё медлила на пороге, держась за ручку двери. Казалось, она хочет что-то сказать, но не может подобрать слова и ждёт, что я предоставлю ей подходящую возможность. Скорей бы уж она ушла, она стояла как призрак, оценивающий, следя за мной своими впалыми глазами на обтянутом коже и лице мертвеца. «Если вам что-нибудь здесь не понравится...» «Сразу же поставьте меня в известность», — попросила она. «Конечно, конечно, миссис Денверс». Но я знала, что она не это хотела сказать, и между нами вновь повисло молчание. «Если мистер Дуинтер спросит, где его большой платяной шкаф, — вдруг произнесла она, — скажите ему, что его невозможно было сюда переставить. Мы пытались, но не смогли пронести его. Двери слишком узкие». Эти комнаты меньше, чем в западном крыле. Если ему не понравится, как я устроила все этих апартаментах, пусть мне скажет. Трудно было угадать, как меблировать эти комнаты. Пожалуйста, не волнуйтесь, миссис Денверс. Я уверен, он всем будет доволен. Мне очень неприятно, что на вас свалилось столько хлопот. Ей понятия не имело, что он приказал заново оклеить и обставить эти комнаты. Совсем ни к чему было всё это беспокойство. Мне было бы не менее удобно и хорошо в западном крыле. Она с любопытством посмотрела на меня и принялась крутить ручку двери. «Мистер Де Уинтер сказал, что вы предпочтёте жить с этой стороны», — сказала она. «Западное крыло очень старое. Спальня в парадных апартаментах вдвое больше этой. Это изумительно красивая комната с деревянным резным потолком». Там очень ценные штофные кресла и резная облицовка камина. Самая красивая комната в доме. А окна выходят на лужайки в сторону моря. Мне было неловко, не по себе. Я не понимала, почему она говорит со мной так. С плохо скрытой злобой, всячески намекая на то, что приготовленные для меня комнаты ниже обычного уровня для Мендерли. второстепенной комнаты для второстепенной личности. Вероятно, мистер Де не занимает самую красивую комнату, чтобы можно было показать её посетителям, предположила я. Она продолжала крутить ручку двери, затем вновь взглянула на меня прямо в глаза, немного помедлив, прежде чем ответить. И когда она заговорила, голос её был ещё спокойнее и монотоннее, чем раньше. «Посетителям никогда не показывают спален», — сказала она. «Только холл, галереи, нижние комнаты». Она приостановилась на миг, вновь прощупывая меня взглядом. Раньше мистера Миссис Де Уинтер занимали западное крыло, жили там и пользовались всеми комнатами. Когда Миссис Де Уинтер была жива, большая комната, о которой я вам рассказывала, та, что выходит окнами на море, была её спальней. Тут я увидела, как по её лицу мелькнула тень, и она отступила к стене, растворилась в полумраке. В коридоре снаружи раздались шаги, и в спальню вошёл Максим. — Ну как? — спросил он. — Всё в порядке? Тебе нравится? Он восхищённо поглядел вокруг, довольный, как мальчишка. — Мне всегда была по вкусу эта комната, — сказал он. — Все эти годы она пропадала зря. Здесь помещали гостей, но я не сомневался, что в ней заложены большие возможности. Вы прекрасно всё здесь устроили, миссис Денверс. Ставлю вам высший бал. — Благодарю вас, сэр, — сказала она без всякого выражения и вышла, бесшумно прикрыв дверь. Максим подошёл к окну и привесился через подоконник. — Я люблю Розарий, — сказал он. Одно из моих первых воспоминаний, как я ковыляю за мамой на нетвёрдых ногах, она срезает засохшие розы. В этой комнате есть что-то мирное, весёлое и спокойное тоже. Здесь и не догадаешься, что море всего в пяти минутах ходьбы от дома. Это самое сказала и миссис Денверс. Он отошёл от окна и принялся бесцельно бродить по комнате. Трогал то одно, то другое. рассматривал картины, открывал шкафы, перебирал мои распакованные вещи. «Ну как, поладила с мамашей Денверс?» — внезапно спросил он. Я отвернулась и снова принялась расчесывать волосы перед трильяжем. «Она кажется чуть суховатой», — сказала я не сразу. «Возможно, она думает, что я стану вмешиваться в то, как она ведёт хозяйство». «Не думаю, чтобы она против этого возражала». Я подняла глаза и увидела, что он внимательно глядит на мое отражение. Затем он отвернулся, снова подошел к окну и принялся тихо насвистывать, покачиваясь с носка на пятку. «Не обращай на нее внимания», — сказал он. «Она своеобразная личность во многих отношениях. И другой женщине с ней, вероятно, трудно ладить. Ты не тревожься. Если она станет слишком тебе досаждать, мы от нее избавимся». но она прекрасно знает своё дело и снимет с твоих плеч все заботы по дому. Полагаю, что прислугу она держит в ежовых рукавицах. Ну, со мной-то она знает своё место. Я бы выгнал её в три шеи, попробуй только на что-нибудь мне сказать. Я надеюсь, мы с ней поладим, когда она получше меня узнает. Быстро проговорила я. В конце концов, только естественно, что поначалу она настроена против меня. «Настроена против тебя? С чего ты это взяла? Что, черт подери, ты имеешь в виду?» Он обернулся ко мне, нахмурился, на его лице было странное полусердитое выражение. Я не понимала, почему его так задели мои слова и пожалела о них. «Я имею в виду, что экономке куда проще вести хозяйство холостого мужчины», — сказала я. «Он, наверное, привыкла делать все по-своему». Возможно, боится, что я стану здесь командовать. «Командовать? О, Боже!» — начал он. «Если ты думаешь...» Тут он замолчал, подошёл ко мне и поцеловал в макушку. «Давай забудем о миссис Денверс», — сказал он. «Боюсь, она не очень меня интересует. Пошли, я хоть немного покажу тебе мэндроли». В тот день я больше не видел о миссис Денверс, и мы не говорили о ней. Я чувствовала себя счастливее, выкинув её из своих мыслей. Когда мы бродили по нижним комнатам и рассматривали картины, рука Максима у меня на плечах, мне уже не казалась сама себе самозванкой. Я больше ощущала себя такой, какой хотела стать, такой, какой рисовала себя в мечтах, законной обитательницей Мендерли. Мои шаги больше не звучали так глупо на каменных плитах холла, потому что подбитые гвоздями ботинки Максима производили гораздо больше шума, а мягкий топот четырёх пар собачьих лап звучал музыкой в моих ушах. Я обрадовалась, когда Максим, взглянув на настенные часы, сказал, что поздно переодеваться к обеду. Это был наш первый вечер в Мендерли. Мы только приехали и задержались, рассматривая картины. Это избавляло меня от Элис, её вопросов, что я надену, и... помощи при одевании, отчего я уже загодя чувствовала себя неловко. Избавляла от долгого пути по парадной лестнице в холл, с голыми плечами в платье, которое мне отдала миссис Ван Хоппер, потому что оно не нализало на её дочь. Я страшилась церемонного обеда в строгой столовой, а теперь, благодаря тому, что мы не переодевались, казалось бы, мелочь, всё было в порядке. Мне было легко и свободно, так же, как в ресторанах, где мы обедали раньше. Я чувствовала себя уютно в трикотажном платье. Я смеялась и болтала о вещах, которые мы видели во Франции, в Италии. Мы даже разложили на столе снимки. А Фрис и Лакей были безлики. Официанты в ресторанах. Они не сверлили меня взглядами, как миссис Денверс. После обеда мы перешли в библиотеку, И вскоре там спустили шторы и подкинули в камин дрова. Было холодно для мая. Я с благодарностью ощущала ровное тепло, идущее от пылающих поленьев. А для нас было вновее сидеть вот так вдвоём после обеда. В Италии мы отправлялись бродить, или ехали куда-нибудь на машине, заходили в маленькие кафе, стояли на мостах. Максим, не задумываясь, подошёл к креслу, стоявшему слева от камина, и протянул руку за газетой. Подложил под голову одну из диванных подушек и закурил сигарету. «Такой здесь заведён порядок», — подумала я. «Он всегда так делает, уже много лет подряд». Он не глядел на меня, он продолжал читать газету, довольный, и спокойный хозяин, вернувшийся домой к привычному образу жизни. Я сидела, грустно задумавшись,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 она давала ему кусок сахара